Четыреста сорок четвертая. Гуру. Не в вам? А каково же тем, кто несет на себе ношу, во много раз превышающую вашу? Ношу мира сего тяжести непомерны. Помогите и вы удержать равновесие. Кульминационный момент приближается стремительно. Только единение не может помочь удержаться.